а ма угли был уже далеко далеко в лесу он бежал со всех ног и сердце в нем горело добежав до пещеры когда уже ложился вечерний туман он остановился перевести дыхание и посмотрел вниз в долину волчат не было дома но мать волчца по дыханию своего лягушонка поняла что он чем то взволнован — Что случилось, сынок? — спросила она. — Шерхан разносит сплетни, как летучая мышь, — отозвался он. — Я охочусь нынче на вспаханных полях. И он бросился вниз через кусты, к реке на дне долины, но сразу остановился, услышав вой охотящейся стаи. Он услышал из тон загнанного оленя и фырканье когда олень повернулся для защиты потом раздалось злобное ожесточенные явкаье молодых волков акел акел пускай волк одиночка покажет свою силу дорогу вожа куста и прыгай акела должно быть волк одиночка прыгнул и промахнулся потому что мауглли услышал щелкание его зубов и короткий визг когда олень ши по келу с ног передним копытом маугли не стал больше дожидаться а бросился бегом вперед скоро начались засеянные поля где жили люди ивойой позади него слышался все слабее и слабей глуши и глуши «Багира!» — говорила правду, — прошептал он, задыхаясь, и свернулся клубком на кучи травы под окном хижины. «Завтра решительный день и для меня, и для Келлы». Потом, прижавшись лицом к окну, он стал смотреть на огонь в очаге. Он видел, как жена пахаря вставала ночью, И подкладывала в огонь какие-то черные куски, а когда настало утро, и над землей пополз холодный белый туман, он увидел как ребенок взял оплетенный горшок, выложенный изнутри глины, наполнил его углями и накрыв одеялом, пошел кормить скотину в хлеву. То и всего сказал Маугли, если даже детены это умеет. то бояться нечего. И он повернул за угол навстречу мальчику, выхватил горшок у него из рук и скрылся в тумане. А мальчик заплакал от испуга. — Люди очень похожи на меня, — сказал Маугли, раздувая угли, как это делала женщина. Если его не кормить, оно умрет. И Маугли набросал веток и сухой коры на красные угли.